Событие 30. -е. Бывают браки по любви, бывают по расчету, но больше всего браков по недоразумению. Не дали договорить, приперлась жена, которая настоящая. Эрнст, Анхен зовет перекусить, притомилась барыня, хочет чай попить с блинами и медом. Блины это гуд. Хорошо, Андрей Иванович, приглашаю и вас с нами блины откушать. Позже поговорим, дела важные нельзя откладывать, сразу после чая и обсудим. Пока добирались через растревоженный муравейник царской дачи, Брехт обдумывал, говорить Анхин в присутствии Ушакова про то, что Иван Салтыков поведал ему про Шубина, или оставить все как есть. Назначат Андрея Ивановича начальником тайной канцелярии, и пусть у него будут руки по локоть в крови. А господин Берон будет почти белым и пушистым, и решил, что нет». Анхин в реальной истории так и не решилась насильно выдать Елизавету замуж. И это стоило многим сподвижникам Берона свободы. А сам Эрнст Теоган 20 лет с гаком в ссылке в Ярославле просидел, практически в той же тюрьме, только камера побольше. У главного трехэтажного терема есть своеобразный балкон. Он с трех сторон вписан в терем и только одна сторона, южная, лишь наполовину зашита. Солнышко, должно быть, там уже нагрело все, так как государыня была в одном парчевом платье. Самоваров никаких еще нет? Или здесь пока нет? Часть принесли сразу в больших фарфоровых чашках. Между прочим, подарок конкурента Берона. И на постель Анны Ивановны и на Курлянское герцогство. Сервис саксонского фарфора в подарок Анне Ивановне привез Марис Саксонский когда сватался к ней и стал фактически герцогом Курляндии. В памяти самого Берона этот кусочек его истории сохранился замечательно. В конце июня 1726 года Курляндский Лантак единогласно избрал Морица герцогом Курлянским и пожелал, чтобы он женился на вдовствующей герцогине Анне Иоанновне. Анна от вида красавца, обделенная любовью и деньгами, просто писала кипятком, так хотела под венец. Но его брак с герцогиней вдовствующей не состоялся, так как Россия опасалась утратить свое влияние в Курляндии. Отец женишка, Август II Сильный, польский король, тайно поддерживал избрание Морица, но семь Речи Посполитой, как и Россия, наотрез отказался признать избрание Морица – и объявил его изменником и бандитам. Там была войнушка небольшая, и Ласси в конце концов с поляками справился, а Морец сбежал в Париж. Стоп. А ведь Елизавету, кажется, тоже хотели за этого красавчика пристроить. Нет. Это еще тот авантюрист может вторгнуться с войсками, польскими и французскими, в Россию и потребовать трон для жены. Пусть там в Европах умирает от сифилиса и водянки. Елизавету нужно пристроить не во вред, А с пользой. Анхен. Иван Яковлевич все же решил рассказать про Шубина, но с пользой для дела. Императрица, отхлебывающая китайский жасминовый зеленый чай из вражеской чашки, вскинула на бюро на глаза. Что, душа моя? Сейчас безбелил и румян, на солнце ребая физиономия сразу в глаза бросается. Хотел ведь отправить посла в Европу, чтобы переговорил с докторами про прививки. Там же два пути. Заражаться от выздоравливающих или от коров. У тех на вымени бывают волдыри оспенные, и переболевшие ею легко. до да ярки настоящей оспой не болеют. Я сейчас рассказывал Андрею Ивановичу про заговор один. Что сестра твоя плетет через любовника своего. Прими совет, государыня. Нужно срочно возрождать тайную канцелярию. А то гвардия вещь такая. Сегодня виват и кричит, а завтра табакерками. На штыки под ними. И полк измайловский нужно создавать как можно быстрее. — Андрей Иванович! — нахмурилась Анна и поставила на парчевую скатерть чашку. — Что за заговор? У вас в полку? — Ушаков вскочил, чуть стол не опрокинув. — Разрешите? — Присядь, Андрей Иванович, я расскажу государыне. Брехт пересказал Анне то, что ему Иван Салтыков поведал. — На дыбу и всех причастных казнить! — Императрица тоже встала и уставилась грозно на вскочившего опять беднягу Ушакова. Анхен, ну успокойся. Андрей Иванович пока не руководит тай...» «Да? Так пусть руководит. Эрнст, подготовь указ!» Она помотала головой. «Ой, Ваня, чего же им всем спокойно не живется?» Императрица плюхнулась на скамью. «Правильно ты говоришь. Нужно полк создавать в противовес старой гвардии и канцелярию тайную возродить». Подготовь прямо сейчас два указа. А с Лиской дочкой портомойки этой, я сегодня же разберусь». «Не сегодня. Дай команду графу Остерману подготовить список женихов в немецких землях. Желательно на западе и юге империи австрийской, подальше от России. А Иван Яковлевич замер. Воспоминания князя Витгенштейна сейчас отличную штуку ему подсказала». «Что, душа моя?» «Нужно выдать ее за Надира. Это иранский принц и великий полководец». Он поможет нам в войне с Турцией, с портой. Вот куда надо слать срочно Астарману послов». «Так он басурманин». она убьет тебя или в монастыре спрячет, если переворот совершит». «Надир, Надир, что-то мне вице-канцлер докладывал про этого воина османов-побеждающего. А весело будет. Отправь Ваня срочно гонца, пусть Андрей Иванович быстрее сюда едет. Дела важные, хватит ему болеть уже».